Все эти обвинения против него напрасны, ибо во-первых. Первое. Он никогда не приезжал ни в какой город или деревню и не предлагал свои услуги. А жители всегда сами посылали за ним конца или письменные приглашения, и каждый раз, как ему казалось, радовались его приезду. Второе. Он никогда в жизни не утверждал, будто высидел хотя бы одну ведьму или сказал кому-нибудь: "Ты ведьма", прежде чем обвиняемые в сторону обыскали и получили от неё какие-то признания. только тогда он, как и всякий другой человек, высказывал своё суждение. Третье и в последних: судите сами, как он выманивает у честных людей денежки и набивает свои мошну, получая огромную сумму в 20 флоринов с каждого города. Продичаго ему иногда приходится проделать 20 миль и получает с каждой такой поездки ровно столько, сколько хватило добраться туда и обратно. Хотя бы он задержался в каждом городе неделю и обнаружил там три или четыре ведьмы. А иногда и всего одно. за что вообще много не получишь, и на эту сумму содержит он своих помощников с тремя лошадьми. Столько лет прошло, и теперь они запели иначе, запоздалые раскаяния. Они говорят, что я виновата. В чем? Они говорят, что я творила зло. Когда? Они говорят, говорят и говорят. Ничего, Шинки, не понимают. Я просто любила папочку. Его глазами на землю Боженька смотрит. Я когда маленькая была, все думала, как это он смотрит, что это он видит. И папочку вы спрашивала, вы спрашивала, а он отвечал, объяснял мне глупенькой. Потому и поняла, Боженька видит грех и скушение. Слабые души стадом и души по пути тьмы, по стухов рабеющих, позабывших о роли своей. И козлище и дедом стоя им утят разум овцам. Я их даже во снах видела козлисть, черных, бородатых, с рогами крученными, с глазами человечьими, хитрющими, блеют, блеют, насмехаются. А потом и на его встретила. идет такой человек человеком, а тенька зловатые, угловатые. Приглядишься, а он и ступает раскарячечку, словно на капыцах. Головой тисчет, бороду другим невидимому трогает. Ох и испугались же тогда. Папочка рассказала, покаялась, думала за мной и козы еще в облике соседа поставили за грехи мои наказанием. А нет, не наказанием, искушением. Папочка снова говорил, объяснил, что светлым духам бояться нечего. А если во мне техмес эпоха, тогда тень козлеща к твоей прилепится, чтобы в тело проскользнуть, поселиться и истинную душу выжрыть. И станешь ты не человеком, а каким-есть духом, над которым дьявол властен. Тогда ж папенька и попросил меня хорошенько на людей смотреть. И разве ж я виноватая, что они такие слабенькие, что стоит позвать, и летят, бегут, шеи гнут под жерлом дьявольским, ради услужить. И с каждым днём их больше. А главное, что они меня тоже чуюили. Улыбнуться кривенько, спросят про одно, про другое, по голове погладят, но и междусном было после их прикосновений, а в глазах читается страх. Папочка и сказал, как им пользоваться: "Козлеще желают вести стадо Господне с пути истинного, пускай, но стадо, понёсши страхи, затопчет любого. Малые погибнут, большие спасутся, и в том великая мудрость". Я очень рада, что помогла папочке. Теркобы тяжель, зачем она убила? Теперь её душе придётся гореть в аду. Я же буду молиться. Да смилуется Боженька добрый над слабыми человечествами. Иногда мне хочется рассказать всё иссноча за повторичка буду повторять стоя пред престолом его. Я назвала эту бы ведьмой, ибо она ведьмой и была, и указала на Сару Гуд и Сару Осборн, и они признались в видовстве. Я, я помогла людям открыть глаза и увидеть, что творится вокруг. Я сделала так, что церковь стала полна, словно чаша в доме хозяина рачительного. Я берегла их души и направляла мысли. Я была рядом, словно ангел хранитель. И достигнув предела, распостерла руки, останавливая. И Мэтью Хопкинс истинный, а не притворщик с козлорогой тенью понял меня. О да, мне случалось говорить с ним о всяком разном, и я жалела этого несчастненького человека. Пусть Боженька примет его добровольную жертву и искупил ею прочие грехи. И теперь, спустя годы, я вижу, что Мэтти Хопкинс был прав. Люди охотятся на людей во слабости своей природы. Они убивают не себе подобных, но уничтожают собственных демонов: страха, вешей солемских ведьм, ярости, выплёскиваю я наголо единственно, как им виделось, виновного Хопкинса. Совести, каковой емучить их теперь тоска и на новые охоты. И люди бегут, несчастные стадо бременем терзающее одно, Элизабет Пэррис виновна. Но повернитесь к зеркалу и взглянув глаза себе спросите, кто виновен на самом деле?